Джек Лондон. Любовь к жизни. Потоком времени не все поглощено. Жизнь прожита, но облик ее вечен. Пусть золото игры в волнах погребено. Азарт игры, как выигрыш, отмечен. Два путника шли тяжело хромая по склону холма. Один из них... Шедший впереди споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые. И напряженные их лица выражали ту покорность, какая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходившие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье. Они шли, согнувшись, выдвинув вперед плечи, уставившись взглядом в землю. «Если бы только у нас были два патрона из тех, что мы спрятали в нашей яме», — сказал второй человек. Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей. Молочно-известкового цвета, и ничего ему не ответил. Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная до такой степени, что их ноги болезненно немели. В некоторых местах входа вода доходила до колен, и они оба шатались и теряли равновесие. Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, болезненно вскрикнув. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе. Удержав равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, даже не повернувшего головы. Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул. «Послушай, бил я вывихнул себе ногу!» Билл шел, шатаясь по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и видно было, как двигались над ними темно-рыжие усы. Он пытался смочить губы языком. «Билл!» — снова крикнул он. Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как его спутник уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он, этот мир, остался ему теперь после ухода Билла. Солнце неясно обозначилось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром поднимающимся из долины. Эти туманные облака оказались густыми и плотными, но были бесформены и не имели очертаний. Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы. Было 4 часа, и так как стоял конец июля или начало августа, точно он не знал числа. Солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад, где-то там, за пустынными холмами, лежало великое медвежье озеро. Он знал также, что здесь полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял, был притоком медной реки, что течет к северу и вливается в заливе Коронации в северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте компании Гудзонова залива. Он снова охватил взглядом окружающий пейзаж. Невеселое зрелище. Кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Ни деревьев, ни кустов, ни ограды. Ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой заставил его содрогнуться. «Билл!» — прошептал он несколько раз. «Билл!» Он опустился посреди молочной воды, как будто окружающая ширь теснила его неодолимой и суровой своей властью и сокрушала ужасом своей обыденностью. Он задрожал, словно в сильной лихорадке, пока ружье не выпало из его рук и с плеском не ударилось о воду. Это как будто пробудило его. Подавляя свой страх, он стал шарить в воде, пытаясь найти ружье. Он придвинул ношу к левому плечу, чтобы облегчить тяжесть для поврежденной ноги. Затем он начал осторожно и медленно, корчась от боли, продвигаться к берегу. Он не остановился. С отчаянием, граничившим с безрассудством, не обращая внимания на боль, он спешил по направлению к холму, за которым исчез его товарищ. Его фигура выглядела еще более нелепой и странной, чем облик ушедшего путника. Снова в нем поднялась волна страха, и преодоление его стоило ему величайших усилий. Но он справился с собой и, снова отодвинув мешок еще дальше к левому плечу, продолжал путь по склону холма. Дно долины было болотисто. Толстый слой мха, подобно губке, впитывал в себя воду и удерживал ее близко к поверхности. Вода это проступала из-под ног путника на каждом шагу. Ноги тонули в мокром мху, и он с большим усилием освобождал их из топи. Он выбирал себе дорогу от одного открытого места к другому, стараясь идти по следу того, кто прошел тут раньше. След этот вел через скалистые площадки, подобные островам в этом мшистом море. Хотя он был один, дороги не терял. Он знал что придет к месту, где сухой карликовый ельник окаймляет берег маленького озера, называвшегося на языке этой страны Тичиничили, или «Озеро низких стволов». В это озеро втекал небольшой ручей, вода которого не была молочной, подобно воде других ручьев этой местности. Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник, Он решал следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой, текущий к западу. Он направится вдоль него, пока не дойдет до реки диза куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии в потайном месте, под опрокинутой лодкой, с наваленной на нее грудой камней. В этой яме лежат заряды для его пустого ружья – рыболовные принадлежности, маленькая сетка для лова. Одним словом, все приспособления для охоты и добывания пищи. Он найдет там также немного муки, кусок свиного сала и бобы. Там бил будет ожидать его, и они вместе отправятся на лодке вниз по Дизе к великому медвежьему озеру. Они будут плыть по озеру к югу. Все южнее и южнее, пока не достигнуты реки Маккензи. Оттуда они снова двинутся к югу. Таким образом они уйдут от наступающей зимы, от ее льдов, от холода. Они дойдут, наконец, до поста компании Гудзонова залива, где растут высокие и густые леса, и где пищи сколько угодно. Вот о чем думал путник, продолжая продвигаться». Напряжение его тела соответствовало такой же усилие его мысли, пытающейся убедиться в том, что Билл его не оставил, что он, наверное, будет ждать его у ямы. Этой мыслью он должен был себя успокаивать, иначе идти было бесцельно, и надо было ложиться на землю и умирать. Мысль его усиленно работала. Наблюдая, как неясный шар солнца медленно опускался к северо-западу, Он все снова и снова вспоминал малейшие подробности начала его бегства к югу вместе с Биллом, от настигавшей их зимы. Снова и снова он мысленно перебирал запасы провизии, спрятанной в яме. Вспоминал он все время и запасы поста компании Гудзонова залива. Он не ел два дня, а перед этим долго, очень долго не доедал. Часто он наклонялся, Срывал бледные ягоды кустарника, клал их в рот и жевал и глотал эти ягоды. Семя, заключенное в капсуле, с безвкусной жидкостью. На вкус это семя очень горько. Человек знал, что ягоды совершенно непитательны, но терпеливо продолжал жевать. В 9 часов он ушиб большой палец ноги о каменную глыбу, пошатнулся и свалился на землю от усталости и слабости. Он лежал некоторое время без движения на боку. Затем высвободился из ремней дорожного мешка и с трудом принял сидячее положение. Было еще не совсем темно. В свете длящихся сумерек он ощупью старался отыскать между скалами обрывки сухого мха. Собрав кучу, он зажег огонь, теплящийся дымный огонь, и поставил на него кипятить котелок. Он развернул свою поклажу и стал считать спички. Их было 67 Для верности три раза их пересчитал. Он разделил их на небольшие пакеты, которые завернул в непромокаемую вощенную бумагу и положил одну пачку в пустой кисет для табака, другую за подкладку измятой шляпы, третью под рубашку у тела. Сделав это, Он вдруг поддался паническому страху, снова развернул их и пересчитал, и снова насчитал 67. Он высушил обувь у огня. Его мокасины разлезались на мокрые лоскуты, шерстяные носки были сплошь в дырках, а ноги изранены и окровавлены. Лодыжка горела от вывиха. Он осмотрел ее и нашел, что она распухла и стала величиной с колена. Он оторвал длинную полосу от одного из своих двух одеял и туго завязал ногу. Другими полосками он обернул ноги, пытаясь заменить этим макосины и носки. Затем выпил кипящую воду из котелка, завел часы и полез под верхнее одеяло. Он спал мертвым сном. Но недолго было темно. Солнце встало на северо-востоке. Вернее, заря забрежило в этом месте, ибо солнце осталось скрыт за серыми облаками. В шесть часов он проснулся, лёжа на спине. Он глядел прямо вверх, в серое небо, и знал, что голоден. Повернувшись на локте, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фырканья и увидел корибу, рассматривающую его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более 50 футов от него. Мгновенно и остро он ощутил вкус оленевого филе и увидел его шипящим над огнем. Машинально взял незаряженное ружье, взвел курок и нажал на спуск. Олень фыркнул и отскочил. Его копыта гремели, когда он бежал по скалам. Путник выругался и отбросил ружье. Он громко застонал, пытаясь встать на ноги. Это была тяжелая и медленная работа. и Его суставы напоминали ржавые шарниры. Они двигались с трудом, задерживаемые трением связок. Чтобы согнуть какой-нибудь член, требовалось огромное усилие воли. А после того, как он встал окончательно на ноги, Целая минута пошла на то, чтобы выпрямиться. Он вполз на небольшое возвышение и обозрел местность. Не было ни деревьев, ни кустов, ничего, кроме серого моря мхов, где изредка выделялись такие же серые скалы, серые озера и серые ручьи. Не было даже намека на солнце. Он не имел понятия о том, где находится север, и забыл дорогу, по которой накануне вечером пришел в это место. Но он знал, что не потерял пути. Скоро он придет в страну низких стволов. Он чувствовал, что она лежит где-то налево, недалеко, быть может, сейчас же за соседним холмом. Он вернулся, чтобы уложить свою поклажу для путешествия. Затем удостоверился в существовании трех отдельных пачек спичек, Хотя не пересчитывал их, но он колебался, раздумывая при виде плоского мешка из лосиной кожи. Его размеры были невелики, и он мог покрыть его обеими руками, но он знал, что мешок весит 15 фунтов, столько же, сколько вся остальная поклажа. Это беспокоило его. Он отложил мешок и стал свертывать поклажу, Но скоро взор его вернулся к кожаному мешку, и он снова за него схватился, бросив вызывающий взгляд на окружающую местность, словно упрекая пустыню в желании украсть его добро. Когда же он встал на ноги с тем, чтобы двинуться дальше и пошел вперед, тяжело ступая, мешок был включен внушу на его спине. Он двигался влево, изредка останавливаясь, чтобы собирать ягоды с кустов. Его нога окоченела, и прихрамывание стало более заметным. Но боль эта была незначительна в сравнении с болью в животе. Голод мучил его с такой остротой, что он не мог удерживать в голове направление, ведущее в страну низких стволов. Ягоды не ослабляли этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полосты рта. Он вышел в долину и вспугнул там несколько птермиганов, сидевших на скалах и на кустах. Они поднялись, хлопая крыльями и издавая звуки «Кер-кер-кер!». Он бросал в них камни, но попасть не мог. Тогда он положил свою поклажу на землю и начал к ним подкрадываться, подобно тому, как кошка подкрадывается к воробью. Острые скалы ранили ноги, и колени его оставляли за собой на земле кровавый след – Но боль эта была несравнима с мучениями голода. Он полз по мокрому мху, и одежда его пропитывалась водой, леденившей члены. Его голод был так мучителен, что он ничего этого не замечал. Но птермиганы удалялись все дальше и дальше. И, наконец, их крик стал для него словно насмешкой. Он проклинал их и кричал, подражая их «Кер-кер-кер!» Наконец он дополз до одной птицы, которая, вероятно, спала. Он не видел ее, пока она не вылетела из своего убежища в скалах и не порхнула мимо его лица. Он пытался схватить ее, и в руке осталось три пера из ее хвоста. Глядя вслед улетающей птицы, он остро и мучительно ее ненавидел. Затем вернулся к прежнему месту и навьючил на себя мешок. В течение дня он вышел в долину, где дичи было еще больше. Стадо северных оленей, их было больше двадцати, прошли мимо, дразня его своей близостью. Он ощутил сумасшедшее желание бежать за ними и был почти уверен, что сможет их настигнуть. Чернобурая лисица бежала ему навстречу, неся в зубах Птермигана. Путник закричал. Это был страшный крик, и лисица испуганно метнулась в сторону, но Птермигана не бросила. Поздно после полудня он шел вдоль ручья, молочного от извести пробегающего между редкими зарослями тростника. Крепко ухватившись за тростник у самого его корня, он вытащил нечто вроде молодой луковицы, размером не больше кровельного гвоздя. Она была нежна, и зубы с наслаждением в нее вонзились. Но волокна корня были крепки и пропитаны водой. Как и ягоды, тростник был непитателен. Путник отбросил свою поклажу и на четвереньках вполз в заросли, вырывая луковицы и перетирая их зубами, подобно травоядному животному. Он очень устал и часто хотел лечь и заснуть. Но его подгонял голод гораздо острее, чем желание достичь страны низких стволов. Он искал лягушек в лужах и рыл ногтями землю, отыскивая червей, хотя знал, что так далеко на севере не водятся ни лягушки, ни черви. Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу, небольшого пескаря. Он погрузил в воду руку до плеча, но рыба увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна мелкоизвестковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымок до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу, и он вынужден был ждать, пока ил уляжется. Преследование продолжалось, пока вода снова не стала мутной, но он не мог ждать. Он отстегнул от своего мешка ведро и стал вычерпывать воду из лужи. Сперва он вычерпывал, яростно плеща на себя водой и выливая ее на такое небольшое расстояние, что она текла обратно в лужу. Тогда он стал работать более внимательно, пытаясь оставаться хладнокровным, хотя сердце его колотилось и руки дрожали. Через полчаса в луже воды не осталось, но рыбы не было. Он нашел скрытую щель между камнями, через которую она ушла в соседнюю большую лужу. А из этой лужи нельзя было вычерпать воду в течение суток. Знай он только об этой щели, он мог бы закрыть ее камнем в самом начале и поймал бы рыбу. Так думал он и опустился, съежившись на мокрую землю. Сперва он плакал в полголоса, а затем громко. Словно обращаясь с жалобой к беспощадной пустыне. И долго еще потом он всхлипывал без слез. Он зажег костер и согрелся тем, что пил горячую воду. Затем, как и накануне, устроил себе ночлег на сухой каменной площадке. Осмотрел сухие спички и завел часы. Одеяло были мокры и липки. И его нога болезненно ныла. Но он сознавал только то, что голоден. Он спал тревожно и видел во сне нескончаемые пиры и празднества. Видел тонкие яства. Проснулся он простуженным и больным. Солнца не было. Серая земля и серое небо еще больше потемнели. Дул сырой ветер... И первые снежинки покрывали белеющим покровом вершины холмов. Воздух вокруг него сгущался и белел, в то время как он раскладывал костер и кипятил воду. Это был не то снег, не тот дождь. Хлопья падали большие и мокрые. Сперва они таяли, как только прикасались к почве. Но их становилось все больше и больше. Белый покров постепенно расстилался кругом. Снег тушил огонь и портил собранный путником запас сухого мха. Это послужило сигналом для отправки в путь. Он двинулся с поклажей на спине. Он не знал, куда идет. Его больше не заботила мысль о стране низких стволов, и он перестал думать о биле и о яме под перевернутой лодкой около реки Дизы. Он помнил только одно, и это был глагол «Есть». Он сходил с ума от голода, он не обращал внимания на направление своего пути, стараясь только держаться вдоль дна долины. Он прокладывал себе путь через мокрый снег к ягодам на кустах и шел, ощупывая тростники и вырывая их корни. Но последние были совсем безвкусны. Он нашел какую-то кислую траву и съел все ее побеги. Но ее почти не было видно, так как это оказалась ползучая поросль, исчезающая под тонким покровом снега. В этот вечер он не разводил огня и остался без горячей воды. Он лег спать под одеяло и спал беспокойным, голодным сном. Снег превратился в холодный дождь. Он несколько раз просыпался и ощущал его капли на своем лице. Проглянул день. Серый день без солнца. Дождь перестал. Острота голода исчезла. Чувствительность, поскольку она вызывала стремление насытиться, была истощена. Осталась тупая тяжелая боль в желудке, но это не особенно ему мешало. Он стал рассудительней и был снова озабочен мыслью о стране низких стволов и складе у реки Дизы. Он разорвал остатки одного из своих одеял и обмотал ими израненные ноги. Затем снова перевязал больную ногу и приготовился продолжать путь. Осматривая поклажу, он долго раздумывал над плоским мешком из лосиной кожи, но в конце концов захватил его с собой. Под действием дождя снег растаял, и только вершины холмов продолжали белеть. Показалось солнце. Ему удалось определить по компасу направление, и он знал теперь, что потерял дорогу. Быть может, в блужданиях последних дней он подался слишком далеко влево, поэтому он ударился вправо с тем, чтобы уравновесить возможное отклонение от правильного пути. Хотя муки голода уже потеряли остроту, он был очень слаб и сознавал это. Он вынужден был часто останавливаться для отдыха, и в то же время жевал ягоды и корни тростника. Язык его был сух, и распух, казалось, он покрылся тонким пухом. Во рту было горько. Сердце также причиняло ему много хлопот. Когда он ступал несколько шагов, оно начинало сильно биться, а затем словно прыгало вверх и вниз в мучительных перебоях, от которых ему трудно дышалось и кружилась голова. В середине дня в большой луже он нашел двух пескарей. Вычерпать воду оказалось нереально, но теперь он был хладнокровнее, и ему удалось поймать их в жестяное ведро. Они были не длиннее мизинца. Но он уже не ощущал особенного голода. Тупая боль в животе постепенно стала исчезать. Казалось, что желудок его дремлет. Он съел рыб сырыми, заботливо разжевывая их ибо теперь еда была делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить. Вечером он поймал еще трех пескарей. Он съел этих рыб сырыми, заботливо разжевывая их, ибо еда теперь была делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить. Вечером он поймал еще трех пескарей. Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он смог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше десяти миль. За следующий день, двигаясь только тогда, когда ему позволяло сердце, он одолел не более пяти миль, но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства. Он собрался спать. Страна была неведома. Все чаще встречались корибу, попадались и волки. Нередко и хвой проносился по пустыне, и раз он увидел впереди трех крадущихся волков. Еще одна ночь прошла. Утром, будучи более рассудительным, он развязал ремень, связывавший плоский мешок из лосиной кожи. Из него высыпался золотой песок, и выпали слитки. Он разделил золото на две части и спрятал одну из них на выступе скалы завернув слитки в кусок одеяла. Другую часть он положил обратно в мешок. Оторвав полосы единственного оставшегося одеяла, он обернул ими свои ноги. Он все еще цеплялся за ружье, так как в яме у реки Дизы находились заряды. День был туманный, в нем снова проснулся голод. Он был очень слаб, а голова кружилась так сильно, что временами он переставал видеть. Теперь он часто спотыкался и падал. Раз споткнувшись, он свалился прямо над гнездом птермигана. В гнезде было четыре птенчика, накануне вылупившихся из яйца. Маленькие комочки, трепещущие жизни, буквально на один глоток. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот и раздавливая зубами, как яичную скорлупу. А мать... С криком летала вокруг него, он тщетно пытался сшибить ее ружьем, затем стал бросать в нее камнями и случайным ударом перебил крыло. То перепахивая, то волоча разбитое крыло, она пыталась спастись. Цыплята только обострили его аппетит. Он неловко подпрыгивал на своей больной ноге, бросая в птицу камни и, дико крича, затем замолкал, продолжая за ней гнаться падая и терпеливо поднимаясь или протирая глаза руками, когда голова его слишком кружилась. Охота увлекла его на болотистое место на дне долины, где он увидел на мокром мху следы человека. Это не были его следы. Он хорошо это видел. Должно быть, здесь проходил бил Но остановиться он не мог, так как птица убегала все дальше. Он сначала ее поймает, а затем расследует это дело. Птермигана он загнал, но и его силы иссякли. Судорожно двигаясь, птица лежала на боку. И он лежал на боку, шагах в десяти от нее, задыхаясь и не имея сил, чтобы подползти к ней. Когда же он оправился, она тоже собралась силами и упорхнула в то время, когда его жадная рука уже готовилась ее схватить. Долго продолжалось преследование, но наступила ночь, и птица спаслась. Он споткнулся от слабости и упал лицом вниз с мешком на спине, падая он разрезал себе щеку. Долгое время он не двигался, затем перевернулся на спину, завел часы и лежал так до утра. Еще один туманный день. Половина одеяла ушла на обмотке для ног. Он не нашел следов била. Впрочем, это не имело значения. Голод гнал его слишком властно. Он только спрашивал себя, не потерялся ли и бил в этой пустыне. К полудню ему невмоготу стало тащить свою ношу. Снова он разделил золото, высыпав на этот раз половину прямо на землю. Днем он выбросил остальную часть и оставил только половину одеяла, жестяной котелок и ружье. Начались галлюцинации. Ему казалось, что у него остается один нетронутый заряд. Лежит случайно незамеченный в затворе. В то же время он знал, что затвор пуст. Но галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с ней, он открыл затвор и нашел его пустым. Разочарование его было так велико, как если бы он на самом деле твердо надеялся найти патрон. Это повторялось много раз. И он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах. Он шел точно автомат. А в это время странные идеи и представления копошились, словно черти в его мозгу. Впрочем, эти уходы в область нереального длились недолго. Снова и снова муки голода возвращали его к действительности. Раз он внезапно пробудился от такого сна наяву и увидел зрелище, которое едва не заставило его упасть в обморок. Перед ним стояла лошадь. Он не верил своим глазам и усиленно стал протирать их, чтобы отогнать густой туман, окутавший его зрение. Постепенно он разобрал, что это не лошадь, а большой бурый медведь. Зверь глядел на него с воинственным любопытством. Человек инстинктивно поднял ружье на половину расстояния до плеча, и только несколько секунд спустя к нему вернулась способность соображать. Он опустил ружье и вынул из ножен у бедра охотничий нож. Попробовал пальцем его лезвие и убедился, что оно отточено. Он бросится на медведя и убьет его. Но сердце его начало отбивать угрожающее тук-тук-тук. Затем ряд перебоев, и он почувствовал, будто железный обруч сжимает его лоб, и туман овладевает его мозгом. И его смелость стала исчезать, сменяясь волной страшного испуга. А что, если зверь нападет на него, такого слабого, почти беззащитного? Он выпрямился и принял, возможно, более внушительную позу, держа нож и глядя прямо в глаза медведю. Медведь неловко подвинулся на несколько шагов, встал на задние лапы и зарычал. Если бы человек побежал, он бросился бы за ним. Но человек не бежал. Его обуяло мужество страха. Он тоже издал яростный крик, и в голове его билась неизбывная любовь к жизни и звучал необоримый страх, столь неразрывно связанный с этой любовью. Медведь слегка отступил, рыча, но явно боясь этого таинственного существа, стоящего перед ним, твердо и бесстрашно. Человек не двигался, он застыл, как изваяние, и только когда медведь скрылся и опасность миновала, им овладел припадок нервной дрожи, и он свалился в изнеможении на мокрый мох. Но вскоре, собравшись силами, он двинулся дальше, охваченный новым страхом. Теперь он боялся уже не смерти от недостатка пищи, но был одержим ужасной мыслью, что звери разорвут его раньше, чем голод истощит последнюю частицу его жизненной силы. Вокруг бродили волки, и хвой слышался отовсюду, наполняя воздух угрозой. От этой угрозы в своем начинающем безумии он слабо отмахивался руками словно отталкивал от себя колеблемый ветром тент палатки. Волки то и дело приближались по двое и по трое, пересекая путь, каким он шел, но они все же держались от него на достаточном расстоянии, видимо, их было немного. Они привыкли охотиться за коребу, который оказывает мало сопротивления, и с опаской относились к человеку, странному животному, ступающему на задних ногах, и способному, быть может, защищаться когтями и зубами. К вечеру он дошел до места, где лежали кости, недавно оставленные волками. Их добычей был молодой корибу. Час назад он был еще жив. Путник осмотрел кости. Начисто обглоданные и вылизанные, розоватые. Клеточная ткань, видимо, еще не отмерла. Неужели и он превратится в эту груду костей до конца дня? Так вот что такое Жизнь. Умереть? Разве это не значит уснуть? В смерти великое успокоение и мир. Так почему же он не хочет умереть? Но он недолго философствовал. Он присел на мху, высасывая из костей соки, еще сохранившиеся в клетках. Сладкий вкус мяса, тонкий и неуловимый, как воспоминания, выводил его из себя». Ломая зубы, он принялся разгрызать кости, затем стал их разбивать камнем и истолок в порошок, который проглотил. В торопях он ударял себя по пальцам и порой недоумевал, почему не чувствует боли. А затем наступили ужасные дни со снегом и дождем. Он уже не знал, когда устраивает стоянку и когда снимается с лагеря. Шел он и по ночам, и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать, и когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь, сама жизнь, не желавшая умирать, гнала его вперед. Он уже больше не страдал. Его нервы притупились, онемели, а в сознании проплывали жуткие видения и сладостные сны. На ходу он сосал и жевал истолченные кости корибу, которые собрал и унес с собой. Он не переходил больше через холмы и ущелья, но машинально шел вдоль большого потока, протекавшего по дну широкой неглубокой долины. Но он не видел ни воды, ни долины. Он ничего не воспринимал, кроме своих видений. Душа и тело его как будто шли, вернее, ползли рядом, оставаясь разъединенными и связанными одной тонкой нитью. Он проснулся в полном сознании, лежа на спине на выступе скалы. Солнце ярко сияло. Неподалеку слышалось поступь к рябу. В уме его проносились смутные воспоминания о дожде, ветре и снеге. Но он не знал, боролся ли с бурей два дня, либо две недели. Он лежал некоторое время без движения, отогревая на солнце свое изможденное тело. Хороший день, думал он. Может быть, ему удастся определить свое местонахождение? Под ним внизу текла широкая и спокойная река. Он не знал ее и удивился. Медленно проследил он взглядом ее течения, вьющиеся изгибами между пустынными голыми холмами. Холмы эти выглядели более оголенными и низкими, чем виденные им ранее. Медленно и внимательно, без возбуждения и даже без обычного интереса он следил за течением этой незнакомой реки и увидел, что она вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особого впечатления. Галлюцинация или мираж, подумал он, вероятнее всего галлюцинация, следствие его расстроенного душевного состояния. И словно в подтверждении он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море. На мгновение он закрыл глаза и затем снова раскрыл. Странно. Видение не исчезало. Но как перед тем он знал, что не могло быть зарядов в пустом затворе ружья, так и теперь он был уверен в призрачности моря. Кораблей в сердце пустыни быть не могло. И вдруг он услыхал за собой странное сопение и как бы задыхающийся кашель. Медленно, очень медленно, едва двигаясь от слабости и окоченения, Он перевернулся на другую сторону. Вблизи ничего не было видно, но он терпеливо ждал. Снова раздалось сопение и кашель, и в нескольких десятках шагов он увидел между двумя скалами серую голову волка. Острые уши его, однако, не стояли приподнятыми вверх, как обычно у волков, Глаза выглядели мутными и налились кровью, а голова уныла и безнадежно опущена. Животное все время мигало на солнечном свете и казалось больным. В то время, как он на него смотрел, оно снова засопело и закашляло. «Это, по крайней мере, действительность», — подумал он и повернулся в другую сторону чтобы убедиться, что галлюцинации уже нет. Но море все еще блестело вдали, и корабль был ясно виден. Неужели это в самом деле действительность? Он закрыл глаза и некоторое время размышлял. И вдруг понял. Он шел не на север, а на восток, уходя от реки дизы и двигаясь в направлении долины медных рудников, Этот широкий и медленный поток – медная река. Мерцающее море – ледовитый океан. Корабль – китоловное судно, зашедшее далеко на восток из устья реки Маккензи. Оно стояло на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту, виденную им когда-то в конторе компании Гудзонова залива. И все стало для него ясным и понятным. Он обратился к делам, не терпящим отлагательств. Обмотки оказались сношенными, и ноги его превратились в бесформенные куски мяса. Одеяло он уже потерял. Ружья и ножа тоже не было. Он потерял где-то шапку с пачкой спичек в подкладке. Но спички на его груди сохранились сухими в табачном кесете и в пакете из ващенной бумаги. Он посмотрел на часы. Они показывали 4 часа и все еще шли. Очевидно, он их машинально заводил. Спокойствие и хладнокровие не покидали его. Несмотря на чрезвычайную слабость, боли он не ощущал. И голоден он не был. Мысль о еде не особенно его тревожила, и сознание он не терял. Оторвав кусок ткани от брюк снизу до колен, он обмотал его вокруг ног. Каким-то образом ему удалось сохранить жестяной котелок. Он сознавал, что ему предстоит тяжелый путь к кораблю, и решил сперва напиться горячей воды. Его движения были медленны, и он дрожал, как в лихорадке. Решившись встать, чтобы идти собирать сухой мох, он обнаружил, что не может подняться. Он повторил попытку, также безуспешно, и затем удовольствовался тем, что пополз на руках и ногах. Пришлось проползти мимо больного волка. Животное неохотно отодвинулось, облизывая губы ослабевшим языком. Он заметил, что язык этот был не красный, как обычно, а желто-бурый и покрыт каким-то сухим налетом. Выпив котелок горячей воды, путник нашел, что может не только стоять, но даже двигаться так, впрочем, как мог бы передвигаться и умирающий. Уже ежеминутно он был вынужден отдыхать. и Его поступь была слабой и неверной, а его движение похоже на движение больного волка. Шел он медленно, и когда темнота скрыла мерцающее море, оказалось, что за весь день он прошел только четыре мили. Ночью он не раз слышал кашель больного волка и мычание оленей. Он знал что больной волк тащится по его следу, надеясь, что человек умрет первым. Утром он увидел зверя, наблюдавшего за ним жадным и голодным взглядом. Зверь полулежал, полустоял, с хвостом между ногами, как несчастная, брошенная собака, и дрожал от холода безжизненно скаля зубы, когда человек обратился к нему хриплым шепотом. Взошло яркое солнце и путник, шатаясь и падая, шел все утро к кораблю. Погода была исключительная. То было короткое индейское лето Дальнего Севера. Оно могло длиться неделю и в любой день исчезнуть. После полудня путник напал на след. Это был след человека, который уже не мог идти, а тащился на четвереньках. Путник сообразил, что это мог быть Билл, Но думал об этом без особого интереса. Он не испытывал любопытства, ибо давно уже потерял способность ощущать и чувствовать по-настоящему. Он стал нечувствителен к боли. Желудок и нервы его заснули. Но трепетавшая в нем жизнь неустанно гнала его вперед. Он чувствовал себя совершенно изможденным, а жизнь не сдавалась. Подстегиваемый ею, он продолжал есть ягоды, ловить пескарей, пить горячую воду и с опаской следил за идущим по пятам волком. Скоро след тащившегося впереди человека пресекся, и он наткнулся на несколько свежеобглоданных человеческих костей. Вокруг них сырой мох сохранил следы волчьей стаи, а на мху лежал плоский мешок из лосиной кожи, Точь-в-точь точь, такой же, как и его. Мешок был разорван острыми зубами. Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. бил нес его до конца. Ха-ха! Вот когда можно было посмеяться. Он, оставленный позади, выживет и понесет мешок к мерцающему морю. Его смех звучал хрипло и жутко, подобно карканье ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но человек вдруг замолк. Как может он смеяться над Биллом? Когда это, лежащее здесь, бил Эти кости розовые, белые и чистые бил Он отвернулся. Да, конечно, Билл его бросил. Но все же он не возьмет золото и не будет сосать его костей. Впрочем, подумал он: Бил это сделал бы случись все наоборот. Он подошел к луже воды, наклонился на дне ища пескарей и вдруг отдернул голову, как будто его ужалили. В воде он увидел свое собственное отражение. такое страшное, что он был потрясён. В луже плескались три пескаря, но она была слишком велика, чтобы можно было вычерпать из нее воду. После нескольких неудачных попыток поймать их котелком, он оставил это намерение. Был он так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. Поэтому и не решался довериться реке и продолжать путешествие на каком-нибудь странствующем бревне, выброшенном на песчаный берег. За этот день расстояние между ним и кораблем уменьшилось приблизительно на 3 мили. В следующий день на 2 ибо он уже мог только ползти, подобно тому, как полз бил. В конце пятого дня корабль находился еще в семи милях от него, и он не в силах был делать больше одной мили в день. Но индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, временами падая от слабости и перекатываясь с бока на бок. Всё время за собой он слышал кашель и сопение больного волка, Колени человека превратились так же, как и его ноги, в сырое мясо. И хотя он завертывал их в куски рубашки, оторванные от его спины, они оставляли за собой на мху и на камнях красный след. Раз обернувшись, он увидел, что волк жадно лижет этот кровяной след, и он вдруг понял, что ждет его, если если он не поймает этого зверя. И тогда разыгралась одна из самых страшных трагедий. Больной, ползущий человек. Больной, прихрамывающий волк. Два живых существа тащились, умирающие, через пустыню, охотясь друг на друга. И если бы волк был здоров, пожалуй, было бы легче. Но мысль о том, что он послужит пищей для этого отвратительного полумертвого существа – Была ему противна. Он стал разборчив. Он снова начал галлюцинировать, и проблески сознания становились все реже и короче. Раз он проснулся от сопения у самого уха. Волк неловко отпрыгнул, теряя устойчивость и падая от слабости. Это было нелепо, почти смешно, но отнюдь его не забавляло. Впрочем, он не боялся. И ему было уже не до этого». Но мысль его осталась ясной, и лёжа он обдумывал положение. Корабль был не более как в четырёх милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавший туман. Он видел также парус небольшой лодки, прорезывающей в воду блестящего моря. Но ему уже не проползти этих четырёх миль. Сознание этого давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже одной мили. И все же он страстно хотел жить. Было бы бессмысленно умереть после всего того, через что он прошел. Он не мог примириться с такой судьбой. Умирая, он отказывался умереть. То было явное безумие. Находясь в самих когтях смерти, он бросал ей вызов и вступал с ней в решительную схватку. Он закрыл глаза и стал тщательно собираться с силами, пытаясь не отдаваться смертельной слабости, постепенно охватывавшей, подобно нарастающему приливу, все его существо. Эта смертельная усталость была в самом деле похожа на морской прилив. Она двигалась, приближалась и постепенно затопляла сознание. Иногда он чувствовал себя почти затопленным ею, и ему удавалось осилить беспамятство только моментами. В результате какого-то странного душевного процесса воля его напряглась, и он мог сопротивляться настигающему его забытью. Терпение волка поражало. Но не менее поразительно было терпение человека. Полдня он лежал без движения, борясь с забытьем. По временам томление нарастало в нем, и он снова начинал галлюцинировать. Но все время, и бодрствуя, и в полузабытии, он прислушивался к хриплому дыханию вблизи себя. Вдруг он перестал его слышать. Он медленно очнулся от сна и почувствовал, что чей-то язык лижет его руку. Он ждал. Зубы, схватившие его тело, медленно сжимались. Давление их постепенно увеличивалось. Волк напрягал последние силы, чтобы вонзить зубы в добычу, которую он так давно поджидал. Но человек тоже долго ждал. И укушенная рука схватила волка за челюсть. Медленно. Волк едва-едва боролся, а рука слабо его держала. Другая рука тоже потянулась, чтобы схватить зверя. Через несколько минут человек всем своим весом опрокинулся на зверя. Руки были слишком слабы, чтобы задушить волка, но он прижался лицом к пушистому горлу, и рот его был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал в своем горле какую-то теплую струю. Это не было приятно. Словно растопленный свинец вливался ему в желудок. Он глотал, напрягая всю свою волю. Затем он перевернулся на спину и заснул. На борту китобойного судна «Бетфорд» находилась научная экспедиция. С палубы кто-то заметил на берегу странное существо. Оно двигалось по песку и воде. Определить, что это за существо, члены экспедиции не могли, И, будучи любознательными, сели в лодку и отправились к берегу. Там они увидели некое существо, правда, еще живое, но которое едва ли можно было назвать человеком. Слепое и бессознание, оно извивалось по земле, точно громадный червяк. Большинство его движений было безрезультатно, но оно все же проявляло большое упорство. Извиваясь и перекатываясь, Оно подвигалось вперед со скоростью приблизительно несколько десятков футов в час. Три недели спустя человек лежал на постели китобойного судна «Бетфорд» и со слезами, струящимися по исхудалому лицу, рассказывал, кто он и что пережил. Он говорил несвязно о своей матери, о солнечной местности в Южной Калифорнии, о доме среди апельсиновых рощей цветов. Через несколько дней он сидел за столом с учеными и офицерами корабля. Он наслаждался видом большого количества поданных блюд, ревниво следя за тем, как исчезала пища. Каждый съедаемый кусок он провожал взглядом, полным глубокого сожаления. Его преследовал страх, что запасы провизии иссякнут. Он был в здравом уме, но за едой ненавидел этих людей, и постоянно расспрашивал повара, юнгу, капитана про запасы провизии. Они его успокаивали, бесчисленное число раз, но он не верил и подглядывал в кладовую, чтобы лично удостовериться в услышанном. Стало заметно, что человек этот полнеет, он становился толще с каждым днем. Ученые качали головами и строили теории, они ограничили его порции за столом. Но, несмотря на это, он все полнел, словно распухал под своей одеждой. Матросы смеялись. Они знали, в чем тут дело. И когда ученые стали за ним следить, они тоже узнали. Они увидели, как он крадется после завтрака, и, подобно нищему с протянутой рукой, упрашивает матроса. Матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Тот жадно его схватывает, любуется им, как скупец с золотом, и прячет за пазуху. Тоже он проделывал и с подачками других матросов. Ученые не показали виду. Они оставили его в покое, но незаметно осмотрели его постель. Она была кругом обложена сухарями, и в матрасе оказались сухари. Каждый уголок и щель были забиты крошками. И при этом он был в здравом уме. Он только принимал меры против возможного голодания. Он должен выздороветь от этой навязчивой идеи, говорили ученые. И в самом деле он выздоровел раньше, даже чем якорь Бетфорда загремел в бухте Сан-Франциско. Конец.